Глава 4. Почему? Почему она это сделала? Хелен Жустин продолжает задавать себе этот вопрос и не находит ответа. Растерянно и одиноко стоит в своей роскошной, комфортабельной камере, которая с каждой стороны на фут больше, чем обычная солдатская, да ещё и с нормальной ванной. Опираясь на стену напротив зеркала, она боится в него посмотреть. Потом она мыла руки. Она мыла руки так долго, что кожа начала с них слезать, но так и не смыло того ощущения, когда касаешься холодной кожи, настолько холодной, будто кровь никогда не текла под ней. Кажется, что это тело только что подняли с дна самого глубокого моря. Почему она это сделала? Что заставило её руки коснуться этих волос? Хороший полицейский это всего лишь роль, которую она играет, чтобы исследовать эмоциональные реакции детей на неё, а после отправить сладкоречивый отчёт Кэрол Анколдел об их нормальном психическом состоянии. Нормальное психическое состояние. Оно сейчас как раз у Джустин, по-видимому. Это как долго рыть кому-то яму, глубокую, красивую, а потом отложить лопату и самому прыгнуть в неё. Хотя рыла яму фактически не она. А испытуемый номер 1. Мелони. Это был её очевидный отчаянный, восторженный порыв, встряхнувший Джостен так сильно, что ни о каком равновесии речи больше не шло. Эти большие доверчивые глаза на светлом личике, детство и смерть в одном флаконе. Она не забыла о сострадании в нужный момент, не напомнила себе, как делала это каждый раз, что когда программа завершится, Маяк заберёт её обратно так же быстро, как доставил сюда. Быстро и легко, со всеми вещами, не оставляя следа. Это не жизнь. Это игра по каким-то своим автономным правилам. Она сможет уйти чистой лишь в том случае, если не даст никому к себе прикоснуться. Хотя эту колесницу уже не остановить.